7. После первого дня в университете я порядочно закупился продуктами. Ресторан прямо в общаге — это удобно, но если туда ходить, дыра в бюджете мне обеспечена. «Просто людина уже тащит себе еду», — усмехнулся кто-то сзади, когда я поднялся на свой восьмой этаж. «Прямо как муравьи». Я остановился и повернулся к говорившему. «А что же такого плохого в муравьях? Они мешаются под ногами». Но, к счастью, их легко раздавить. Ну давай, попробуй. Я произнес это с таким вызовом, что желание попробовать будет только у поистине смелого человека. Псих. Буркнул парень и прошел вместе со своим другом вперед. Кажется, меня скоро достанут этим простолюдинством. Какими же надо быть дикарями, чтобы в 21 веке делить людей на касты? И при всем этом... Они еще считают себя интеллигенцией и элитой общества. Тьфу, владеют магией, вот и зажрались. Чем-то мне это напоминает дедом Там я тоже столкнулся с порядками, которые мне очень не нравились. Группа самых взрослых и сильных ребят заправляла всеми младшими, командуя ими, как хочется. Будешь сопротивляться — и забьют Пожалуешься — станешь изгоем, неприкасаемым. Что может сделать восьмилетний ребенок? Честно сказать, ничего. первые годы я каждый день ходил с тениками и на вопросы об избиениях молчал как партизан. исаев также Нас пытались сломить, но мы всеми силами огрызались. Где-то кулаками, где-то зубами и ногтями, а где-то просто словом. Гордость у детдомовцев имелась, и когда им кричишь о том, что бой нечестный, они слушают, ну или хотя бы слушают отчасти. Когда нам с Исаевым стукнуло по двенадцать, Ситуация стала стремительно меняться. Во-первых, мы немного выросли и окрепли, а во-вторых, у Сани появилась магия. Использование способностей строго наказывалось. Но кого это в детдоме могло остановить? У нас было практически как в джунглях. Кто сильнее, тот и прав. Чем сильнее мы с Исаевым становились, тем больше нас слушали. И в конце концов мы достигли вершины, стали законодателями всех порядков плохо или хорошо, мы в конечном итоге сделали, покажет время. Иерархия детдома была сломана, и сильные больше не правили всем и вся. Можно сказать, мы устроили революцию в отдельно взятом месте. Только оставался вопрос, не вернется ли все на круги своя. Если смотреть, например, СССР, то все держится благодаря тому, что люди продолжают бороться за изначальные идеалы, перестанут бороться Государство развалится, и снова нами будут править аристократы. В детдоме все так же, только в меньших масштабах. Если Соколов и другие старшие сохранят заложенный порядок, то власть сильных там не вернется. Во всяком случае, в ближайшее время. Смогу ли я изменить установившиеся порядки у аристократов? Красные в 25-м году смогли это только наполовину. Хотя называть меня простолюдином Я в любом случае не позволю. Думаю, по крайней мере, это изменить можно. «Привет», — поздоровалась девушка, орудовавшая у плиты. «Нечасто кто-то заходит на кухню. Все обычно ломятся в ресторан. У аристократов готовить не в почете. Да и, собственно, зачем? Все же можно купить». Судя по интонации, аристократов девушка не любила. «Пожалуй, у меня получится найти с ней общий язык». Я поздоровался, — и начал выкладывать на стол продукты. Девушка тем временем продолжала негодовать. Сегодня мне один одногруппник, аристократ, руку на коленку положил и говорит, мол, денег у тебя мало, может, хочешь подзаработать, козел. Девушка стала тыкать лопаткой в невидимого противника. Ненавижу таких. Считают, что деньги в этом мире решают все. А год назад Костров приличным казался, ну или во всяком случае в открытую не наглел. «Вкусно у тебя тут пахнет», — сказал я, чтобы сменить тему. Хотя запах и впрямь был очень приятным. «Готовишь рагу?» «Нет, это плов. Он, кстати, почти готов. Хочешь попробовать?» «Если только чуть-чуть. У меня в фланах приготовить котлеты с картошкой. Ну, я много наготовила. Мне столько за неделю не съесть». «Как тебя зовут?» «А то имени твоего не знаю. А ты меня уже угощаешь». Я Женя, первый курс целительства. О, лекарь, круто. А я почему-то думала, что ты, как и я, мак огня. Девушка протянула мне руку. Юля, приятно познакомиться. Мне тоже. Можешь сложить все продукты прямо тут, в холодильник. Студенты редко готовят. Так что вряд ли это кому-то помешает. А какое соотношение аристократов и обычных советских людей? Зависит от направления, но в среднем 30 на 70. Хотя, если брать наш этаж, то тут почти все аристократы или же просто из мажорных семей. На более низких этажах контингент попроще. Тогда странно, что меня поселили сюда. Ты документы в последний момент отдавал? Практически, да. Вот тебе объяснение. Внизу банально стали кончаться места. Ладно, давай пробовать плов. Готовила Юля невероятно вкусно. Оторваться от ее кушания просто невозможно. Я съел две порции и только из-за рамок приличия не попросил третью. По ходу ужина я разговорился с девушкой. Оказалось, она поступила в МГУ, как и я, отчасти случайно. Приехала из Новосибирска вместе с подругой. Но поступить смогла только она одна. Первые полгода было очень сложно. Во-первых, совсем чужой город. А во-вторых, учеба тяжелая. По развитию магии я прошла буквально на грани. Год закончила в середничках. Однако трудилась я для этого могуго го А к Москве привыкла? Более-менее, да. Правда, возвращаться после летних каникул не хотелось совершенно. Все в каком-то смысле надо начинать по новой. Прошлый год ты тоже на восьмом этаже жила? Да. Тоже поздно заселилась. А сейчас у меня тут подруга-аристократка. Да и прикольно, когда на кухне одна. Хотя я совсем не против твоей компании. Я тоже. Еще раз большое спасибо за еду. Накормила от души. Находиться в компании Юли было приятно и мне. Она общительная, искренняя и очень веселая. Если говорить фразы из фильма, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Вдобавок умная и хорошо готовит. Нахлебничать я не собирался, но, наверное, иногда она будет меня угощать. Да и, собственно, я ее в ответ... Пересекаться на кухне мы, очевидно, будем постоянно. Когда я пришел к себе, свет в комнате Антона не горел. То ли спал, то ли куда-то ушел. Хотя мне на это, по сути, без разницы. У меня появилось чуть больше времени, и я решил отложить учебник по анатомии. Шрамы на лице внешне меня не смущали, но поврежденная кожа немного ослабляла организм. Встав у зеркала, я решил исправить этот дефект. Работа вышла на час. Самые маленькие повреждения вылечивались сразу, а вот с глубокими пришлось повозиться. Мало того, что лечились они через боль, так еще и кровоточили в процессе. Я даже думал прекратить, дабы не сделать хуже, но, вытерев кровь, понял, что все проходит нормально. Антон застал меня на самом последнем этапе. Некоторые шрамы еще оставались, но в целом изменения были очень большие. Раковина в коридоре не отделялась дверью, И парень сразу же обратил внимание на мою магию. «Что делаешь?» «Регенерирую кожу». Антон снова посмотрел на капли крови в раковине. «Самостоятельно?» «Ну, как видишь». «Круто. Ты из рукопашников?» «Нет, целитель». «Из-за комплекции и возможности регенерировать, я подумал, что рукопашник». «А почему решил лечить себя сам?» «Это же намного сложнее. Или ты высокоуровневый?» «Нет, я среднеуровневый». Просто обратиться особо не к кому. Понял. Ладно, не буду мешать. Голос у Антона был как у ученого, интересующегося успехами своих коллег. С одной стороны, ему интересно, но с другой, спросить много он не решается. Кстати, а ты на кого учишься? Маг разума. Умеешь проникать в чужие мозги? Только учусь этому. Но уже могу сказать точно, дело это сложное и малоприятное. Знаешь поговорку... Если маг разум, а не сумасшедший, то значит он лгун и лжец. Первый раз слышу, но логика здесь определенно есть. Следующим утром с Юлей я не пересекся. Думал ее удивить отсутствием шамов но, видно, пары у нее начинаются позднее. Ну и пускай, еще успею с ней встретиться. В назначенную аудиторию я пришел на 15 минут раньше. народу с группы только начал подтягиваться, Но Алина Быстрова уже была тут. Отсутствие шрамов сразу бросилось ей в глаза, и это стало поводом для начала общения. «Привет, Женя. я не сразу тебя узнала. Со шрамами ты выглядел очень мужественным, но и без шрамов тебе хорошо. Доброе утро». Я неловко почесал затылок и скосил глаза в сторону. Похвала заставила меня немного засмущаться. «Ты Алина, верно?» «Да. Но ты вчера и шороху навел». «Как понимаю, хочешь стать аристократом?» «Что? Нет. Чего ты так решила?» «Ты защищаешь часть имени, а это очень важно в аристократической среде. Да и магия, как я понимаю, у тебя неплохая». «Любому нормальному человеку не понравится, когда его оскорбляют. Желание стать аристократом тут ни при чем». «Мне тоже казалось, что ты хочешь стать аристократом», сказала Даша Пенлатова. «И мне», — тихо добавила еще одна. Мелисса, если не ошибаюсь. Неужели люди терпят, когда их называют простолюдинами? По большей части, да, ответила Алина. Хотя общения с обычными людьми у меня мало. То есть вы можете обратиться к человеку на улице, и простолюдин? Некоторые так делают. Но это лишь признак плохого воспитания. Обычно хвалятся статусом вековики и ниже. А это еще кто? Ну, вековые фамилии. Ты не слышал о градации аристократов? Нет, как-то не доводилось. Фамилии делятся на три типа. Первородные, королевский род и еще пару других. Древние, всеючий род начался до нулевого года. И вековые, те, кому 300 лет и больше. Еще, правда, есть четвертый тип, молодые фамилии. Они, соответственно, от 300 лет и меньше. А ты из какой фамилии? Из древней, 16 по древности в стране, Хотя это некоторые и оспаривают. «Значит, Алина аристократка. Да еще и очень крутая. Думаю, с такой связываться себе дороже. Собственно, и о чем я вообще думаю? Нужно усердно учиться и тренировать магию, а не... «Женя, сядешь со мной?» — спросила Алина. «Да, давай. Дурак ты, Женя, дурак. А ну, откажись. О, супер. Будет у кого списывать. Думаешь, я очень умный?» «Твои оценки на общем списке группы я видела. Практически максимальные баллы по всем предметам. Так что, думаю, умный». Возле входа в аудиторию появился преподаватель. «Можете пока рассаживаться. Я подойду чуть позже. Жень, пойдем сюда». Успеваемость Евгения Калинина понизилась на 20%. «Кстати, ты на тысячелетнего монстра не хочешь сходить? Сегодня как раз премьера». «Видел рекламу тизера в метро». «Довольно многообещающе». «А то, значит, пойдешь?» «Да, с радостью». Успеваемость Евгения калинина понизилась на 40%. «Да откажи ты уже ей».